Нет ни единого намёка на собаку. Речь идёт о женщине. «Эй, подруга, покажи свой класс. Растряси жирок, будет в самый раз. Ах, чува, попляши ещё. заводи мотор, станет горячо. Эй, девчонка, вовсе не шучу. Ты сладка, как мёд, и я торчу». У этого хита довольно странная история. Неожиданное название, никак не связанное с текстом песни, Обусловлено тем, что во время записи этого номера в студию регулярно забегала огромная чёрная собака, которая потом мистическим образом куда-то исчезала. Уснуть не удавалось. Перевозбуждение от концерта смещалось с болью от побоев и усталости. Меня трясло, рассечённые пальцы соднило, нос распух, дышать приходился ртом. От этого всё время хотелось пить. Однако пить мне не давали. «Видимо, чтоб лишний раз не водить в туалет». Я прислонялся к стене, пытался задремать, но просыпался от малейшего звука или даже просто так. Всю ночь в отделении не было покоя. Приводили каких-то бомжей, гулящих девиц в коротюсеньких юбках, разные хулиганьё в наручниках и пострадавших в синяках. И просто задержанных для профилактики. Часть из них после допроса подсаживали к нам, других куда-то увозили». Один раз в обезьяннике случилась драка. Один раз опергруппа загрузилась в машину и срочно выехала на задание и обратно до утра уже не вернулась. А утром меня вывели минут на десять в туалет и к телефону. Я позвонил Олегу Тигунову на мобильный. Тот всё выслушал, сердито обозвал меня мудилой и пообещал приехать, как только сможет. А я опять стал ждать. И впервые за эти два дня заснул. Это был не сон в обычном смысле слова, а некое пограничное состояние между сном и явью. Частью своего сознания я сознавал, что сплю, но это была очень маленькая часть меня, усталая и равнодушная. А сон опять был ярок и пугающе реален. Во сне был каменный утес то ли у моря, то ли у большого озера. На макушке его был установлен телеграфный столб, а может быть опора лэп. А я дурацким образом висел на проводах, как Кощей Бессмертный из бородатого детского анекдота про электрика. Только это было совсем не смешно. Утёс и сам по себе оказался велик, а опора ещё добавляла ему высоты. Наверху было очень холодно. Собственное тело казалось мне лёгким и высохшим. Как я попал сюда? Зачем? Я не мог ответить. Мне казалось в этом сне, что я вешу так не одну неделю и даже не один месяц. Провода гудели под напором ветра, я всем телом ощущал их вибрацию. Однако вместо тока сквозь меня транслировались звуки. Дикий и неупорядоченный шум, в котором мне, как ни странно, Чудился странный ритм на грани восприятия, и я стал слушать. Этот ритм был сложен из наката волн, из шороха прибоя, шелеста песка и гальки на глубоком дне. Я слушал дни, я слушал ночи, и однажды пелена вдруг спала. Звук прорвался, и сквозь хаос стала проступать музыка. Я слышал крики чаек, посвист ветра и движения облаков, гудки далёких кораблей и плеск летучих рыб. Я слышал крики радости, сигналы сос, гул проводов и грохот сталкивающихся льдин. Вся музыка мира была теперь во мне. Надо было только слышать то, что нужно. И настал миг, когда я понял, что не могу заставить её умолкнуть. Понял и ужаснулся. Шорохи шагов, жужжание пчел, автомобильные гудки, журчание ручья, стоны боли, выстрелы, рев самолетов, гул цунами, грохот извержения вулканов. Все сливалось в великую мелодию бытия. Я был распят на пике мироздания и слушал ритм вселенной. Время шло. Но тишина не приходила ко мне. Мне было страшно. Моя голова кружилась. И вдруг я услышал голос. «Эй!» — окликал он меня. «Эй!» Я опустил взор, и далеко внизу, у самого подножия, увидел маленькую фигурку с выбеленными волосами.